Глава двадцать восьмая «Николь Пейн, ты придумал это имя, не так ли?» Миссис Лембек смотрела на мужа полными слез глазами. Кажется, в них не было уже ничего, кроме обиды и разочарования. На правой щеке багровая ссадина, из предплечья торчали металлические штыри, кисть правой руки неподвижно лежала в гипсе. О чём ты? густо сел на больничную койку. Мы же говорили обо всём ещё утром, и я всё тебе объяснил. Он ещё пытался сдать назад, повиснув словно над пропастью в пробившей ограждение машине. Когда она клюёт носом вниз, когда ты раскачиваешься в ней, пытаясь перелезть на заднее сиденье, будто твой чедушный вес может что-то изменить. Ты пойдёшь обязательно, прямо сейчас разобьёшься в дребезги о каменистый хребет, а после вспыхнешь последним пламенем. Я знаю, кто такая Николь Пейн, как-то насмешливо улыбнулась жена. Знаешь, и без того напуганного Лембка прошиб холодный пот. Это марка женского белья, которое ты мне никогда не дарил. Он сорвался и полетел. Быть того не может. Ещё как может, вспомнил Густов, как же надо было постараться, чтобы так попасть. Ему казалось, всё в нём горит, выжигается до костей, оставляя лишь стыд и жалость, безмерную жалость к ней. Я люблю тебя, он взял её за руку и тут же понял, как глупо это сейчас звучит. И давно ты? Я не понимаю, о чём ты, Элла, затараторил Лембк. Я не увидела лица, не поняла, кто был за рулём, только цвет машины. Пожалуйста, не волнуйся. Я не волнуюсь. Я совершенно спокойна, но я... Жена замолчала, щёки её ещё больше покраснели, верхняя губа вздрогнула, как и всегда, когда Элла начинала плакать. Пожалуйста, не надо. Густав припал к её ногам, уткнулся носом в живот, обнял и сам задрожал. Я позвонила своему адвокату. И попросила подготовить бумаги на развод, сказала она так холодно, что Лэмбок не узнал её голос. Но сначала я засажу эту стерву в тюрьму. Нет, он оторвался от жены и вытер мокрое лицо. Я сам с ней разберусь. Миссис Лэмбок, до того сохранявшая невозмутимый и гордый вид, приподнялась со облаживших её подушек. Ты же не собираешься делать ничего незаконного? А разве мне есть что терять? Густов смотрел на жену, не отрываясь, взглядом полным решимости и какого-то сумасшествия. Ты же видишь, что она ненормальная. Она уже несколько месяцев преследует меня. Это я тебе говорить не хотел. Он поправил пиджак. И вот ещё что. Развода я тебе не дам. уж прости, если разводиться из-за каждой вот такой сумасшедшей, он затряс пальцем, указывая куда-то на стену, то ни одной целой семьи не останется. Элла не видела мужа таким со дня их свадьбы. Она даже слегка улыбнулась, но, вспомнившись, убрала улыбку. Ей подумалось, что она вновь ему дорога и быть может, он её любит так же, как и раньше, как в их первые годы. Миссис Лембок вышла из воспоминаний лишь когда услышала, как захлопнулась дверь её палаты. Густов взбегал по стёртым ступеням старого многоквартирного дома, где 2 месяца назад Агнес сняла им квартиру. У около подъезда которого непренождённо стоял малиновый Peugeot, стрёщенный на лобовом стекле. "Агнес!" кричал он как сумасшедший, стуча в её дверь. "Агнес, нам надо поговорить. Открой дверь, чёрт бы тебя побрал! Какие-то проблемы?" послышался женский голос из дверного проёма на первом этаже. Нет, всё в порядке. Лембок затих. Ещё не хватало, чтобы они вызвали полицию. Агнес: "Хотя почему бы не вызвать? Пусть вызовут. Думал Густав снова барабаня в дверь. Пусть вызовут. Он покажет им её машину и эту трещину на лобовом стекле". Лембок потёр виски. Как же ему не хотелось скандала. Пресса быстро всё разнесёт, да и нужно ли это его жене? Агнес. Стук разносился по всей площадке. Что-то случилось из квартиры напротив показалась миссис Нотбек. Нет, мистер Лембок поправил спадавшие на лоб волосы. Я в порядке. Вам нехорошо? Она не уходила. Миссис Нотбек. Хелен, я правильно помню. Абсолютно верно, соседка заулыбалась. Я же не лезу в ваши дела. Не лезете, мистер Лембок. Я не спрашиваю о вашем сыне. Не спрашивайте, мистер Лембок. Вот и вы не лезьте в мои. Миссис Нотбиг постояла ещё секунду, потом вздохнула и скрылась в своей квартире. Густов подождал, когда прогремит цепочка на двери, когда исчезнут за дверью шаркающие по полу шаги, и продолжил стучаться к Агнес. Не успел он в очередной раз занести кулак, как дверь распахнулась. "Я знала, что ты придёшь". На пороге стояла Агнес и улыбалась. Волосы её были мокрые, она протирала их полотенцем и смотрела на Густова. Пин юар её безбожно просвечивал и играл еле заметным бликом на высокой молодой груди. Ты бы оделась, он смотрел на неё. Зачем? рассмеялась Агнес, взяла его за руку и завела к себе. Помнишь, как ты мне его подарил? Она теребила шёлковый бант на груди. Не помню. Ну как же? Ты же сказал, что любишь такое бельё и что мне оно очень идёт. Она закусила губу. А твоей жене нет? Замолчи. «Это нормально, в ее-то возрасте. Сколько ей? Сорок семь?» «Закрой свой рот!» «Я все сделаю, милый!» Агнес закрыла его губы своими длинными тонкими пальцами. «Что ты творишь, черт возьми!» Густав убрал ее руку. «Я просто люблю тебя!» Она кинулась ему на шею. «А ты нет?» «Ты чуть не убила мою жену!» Прошипел Густав. «Но не убила же!» Улыбнулась Агнес. «Она хочет развода!» Глаза Лембока наполнились красными паутинками лопнувших капилляров. Она подаёт на развод. Ну и прекрасно, милый. Мы же этого и хотели. Ты же этого хотел. Я не хотел, отстранялся Лембок. Не хотел. Он упёрся спиной в дверь. Я тебя уничтожу, если ты ещё хоть раз подойдёшь к нашему дому. Я сообщу в полицию, что это ты её сбила. Ты этого не сделаешь, милый. Ты же любишь меня. Агнес засмеялась, и смех её разлетелся по всей квартире, по всей площадке, по всем этажам. Я сообщу в полицию, сообщу. Густов выбежал за дверь, слетел со скользящих ступеней, вылетел из подъезда и уже добрался до высоких ворот, как его окликнул чей-то голос: "Мистер Лембек, можно вас на минутку?" Он обернулся. К нему неуспешно подходил высокий тип с седеющими висками и в очках. Мне нужно с вами поговорить. В руках он сжимал какую-то папку. Я вас знаю? Прищурился Лембок, пытаясь вспомнить будто знакомое лицо, будто он уже видел когда-то этого человека вот с этой же папкой в руках. Вот только когда человек остановился, нахмурился, сжал в трубочку узкие губы и причмокнув продолжил: Я не представился, простите. Мистер Лембок постарался всмотреться в лицо незнакомца. Свет от закатного солнца ослеплял хуже дневного, а этот тип словно призрак появился из ниоткуда и всё шёл и шёл на него. "Я адвокат по разводам", он протянул руку. "Меня наняла ваша жена". "Нет", Лембок отшатнулся от него. "Она передумала, вы ошиблись". "Странно, но она мне ничего такого не говорила. Вы уверены?" Да, уверен.